Громко ругаясь, Роб подступил в центр двора. Порванная рубашка развивалась за его обнаженными плечами, словно плащ. Он покраснел от злости. «Ах, вот ты как! Вот ты как! Бодаешься, тварь! Так я тебя прочу, я тебе покажу, я шкуру с тебя спущу!» Шагая с стороны в сторону, ругаясь, размахивая руками, он попытался загнать быка в стойло. Но бык даже не двинулся в ту сторону — Опустив голову, он бросился на роба, неистово и беспощадно. Они разминулись едва на дюйм, когда роб метнулся влево, а бык ударил справа. Роб почувствовал, как рог чиркнул его по боку и не устоял на ногах. Он вскочил. Он больше не ругался и плотно сжал губы. Лицо его из красного стало белым и холодным от злости. Все его недовольство жизнью сосредоточилось на животном. Он забыл, сколько бык стоит и для чего нужен. Напрочь забыла о выставке. Важным было одно. Он должен показать быку, кто здесь хозяин. Бык хочет его убить. Пусть попробует. Воля против воли. Сила против силы. Он одержит верх, даже если погибнет при этом. Роб стиснул старый серп так, что вены на его здоровенной руке вздулись и побелели. Его челюсть окаменела. Широко распахнутые глаза пристально следили за животным. Бык вновь направился к нему, опустив голову, выгнув спину. Роб не двигался почти до конца, зная, что бык ударит справа. Перед тем, как отскочить, он врезал тупой стороной серпа по шее животного. Удар был сокрушительным, но ржавый серп переломился. Зазубренный обломок пропахал блестящую шкуру под мощными плечами быка. Кровь заструилась на раскаленный песок двора. Бык сменил направление и немедленно ринулся на него еще раз. Роб ударил его сломанным серпом и бросился бежать. Бык замер в двадцати футах. Он тяжело дышал и косился на человека маленьким свирепым глазом. Роб видел, как раздуваются его ноздри. Затем зверь тронулся с места медленно и грозно. Он неспешно шел боком к робу, загоняя его в угол двора. Роб попятился, понял свою ошибку и замер. Бык вновь метнулся к нему. Роб прыгнул влево, но на этот раз бык ударил слева. Его рог угодил робу между ног. Роб выронил серп. Бык десять шагов пронес роба на роги. Он держался за второй рог обеими руками, лицо его было искажено от боли. Затем высвободился, скользнул по плечу быка, упал на колени. Кровь тонкими струйками била из порванной артерии бедра. В этот миг Энни доярка да выглянула в окно судомойни. Она увидела Роба и завопила от ужаса, так что слышно было на полмили окрест. Кто-то не услышали ее крик. Через мгновение они ворвались во двор. Они увидели, что Роб, покачиваясь безоружной, стоит лицом к быку. Разгоряченный, уверенный в себе бык ударил снова. Роб не пошевелился. Он был вне себя от боли и ярости. Он стоял, свесив голову, глаза его стекленели, но зубы были сжаты с прежней мрачной решимостью. Когда бык налетел на него, он стиснул кулак и со всей силы врезал животному в мягкий кончик носа. От удара у него чуть не сломалось запястье, но это не остановило быка. Этот раз Рок угодил под мышку. Хруст, ребер и легкого слились в единый жуткий звук. «Господи!» — выдохнул Нил и повернулся к Тоду. «Тон рехнулся, совсем рехнулся! Скорей!» Они с криками побежали к Робу. Нил размахивал руками, чтобы привлечь внимание быка. Тот потрясал своим тяжелым молотом. Роб, шатаясь, повернулся к ним с ужасной злобой. Он едва держался на ногах, едва ворочал языком. «Не мешайте», — невнятно проговорил он. Кровь пузырилась у него на губах. «Не мешайте!» «Господи!» — снова хнул Нил и попытался оттащить Роба. Но Роб оттолкнул его и выхватил молоту кузнеца. Когда бык бросился на него в очередной раз, он широко расставил ноги, хорошенько размахнулся и врезал молотом быку, Прямо в лоб. Треск был громким и чистым, как выстрел. Молот прошел через тонкую лобную кость черепа быка, как сквозь масло. Бык резко, удивленно остановился. Вся его ненависть как будто испарилась. Очень тихо у него подломилось сперва одно колено, потом второе. Он упал на бок, будто собирался вздремнуть. Содрогнулся, вывалил язык и умер. Покачиваясь на ногах, Роб тупо смотрел на своего мертвого быка. Его лицо сплошь в крови и пыли, словно налилось свинцом, было уже холодным и влажным на ощупь. Губы стали тонкими и пустыми. Тело тоже было пустым, как будто из него высосали все, что составляло его сущность. Только рот был полон крови. Роб попытался поднять руку, чтобы вытереть губы, но не смог. Его рука была слишком тяжелой. Сделанный из свинца. Оцепенел он пытался что-то вспомнить, понять. Приятель, удивленно по-детски прошептал он, что на тебя нашло? Какая жалость. Не видать нам выставки. Кровь фонтаном хлынула из его рта. Глаза стекленели. Воздух вырывался из горла со свистом. Тело человека грозно рухнуло на тело быка. Через час тот Мейкл спустился с холма. Он был белый, как полотно, и дрожал всем телом. Не обращая внимания на переполох, который вызвал его странное поведение, он направился прямо в трактир, где в мертвой тишине выпал у виски, расплескав половину дрожащей рукой. «Господи!» — простонал он, — «как же мне было нужно выпить!» Спотыкаясь, он добрался до стула и уселся, съежившись и дергая, словно слишком долго пробыл в холодной воде. Внезапно он заметил высохшую кровь на тыльной стороне руки. Это стало последней каплей. Он разразился рыданиями и прошептал. Роб умер, и все тут. Затем он поведал им ужасную весть. Она мгновенно разнеслась по деревне. Люди выбегали из домов, бросали работу, еду и питье. Они сбивались в толпы на дорогах, возле школы, на перекрестке. Весь тот день и следующий за ним, всю следующую неделю, деревенские пребывали в оцепенении, потрясённые до глубины души. Люди собирались на перекрёстке, тихо переговаривались или молча стояли, и каждый думал, думал думал об ужасной смерти Робина Блэра из Гринленинга. Во вторник, в день похорон, во всей деревне никто даже не вспомнил о работе. Мужчины надели черные, женщины свои лучшие траурные наряды. Ни один ребенок не остался сидеть дома. Со всей округи, из Артфилла, Новертона, Шоуза, Гейлстона и дамбока с каждой фермы у подножия Уинтонских холмов и даже из самого Ливинфорда все стекались в гаршейк чтобы отдать дань уважения славному парню. «Славный парень, благородная душа!» — то и дело с надрывом повторял Сэмпл в своей надгробной речи. Ему хотелось бы сказать, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, как он удачно ввернул, когда братья Ламонт утопили друг друга.